Глава 60. Полет до Лас-Вегаса. Если Земля круглая, то где же находится край света? Ответ на этот непростой вопрос очевиден для любого авиапассажира. Взгляни в иллюминатор самолета и посмотри на горизонт. Вот он, край мироздания. Так близок и в то же время недосягаем. И тяга к полету заложена в человека-природой. Первый Гагарин, сорвавшийся в доисторические времена с Баабаба, наверное, прорычал на своем обезьяньем языке ⁇ Я лечу ⁇ А мы говорим... «Летайте самолетами аэрофлота». В Шереметьево Катя и Стасу в специальном автобусе шлепнули в паспорта визу. После чего они подписали договор, внесли часть платы, получили сертификат казино, потом проходили таможенный осмотр, заполняли еще какие-то бумаги, их везли на посадку. После всей этой суеты было приятно расслабиться в креслах комфортабельного Боинга. Воздушный путь через Атлантику не близок, им предстояло провести в полете почти 12 часов. «Представляешь, Стас, как это забавно», — размышляла вслух Катя. «Вот мы летим сейчас на запад, пересекаем часовые пояса, и время будто замерло. Вылетели мы в пятницу в 16.30, и когда приземлимся, тоже будет пятница и снова 16.30». Катя склонила голову на плечо своего любимого, обхватила его руку и доверчиво прижалась к нему. «Остановись мгновенье, ты прекрасна», — шепнул Катерине Стас, с наслаждением вдыхая аромат ее волос. «Это чудо быть вместе, даже время остановилось специально для нас». «Ни за что спать в полете не буду. Проспать такие мгновения — просто кощунство. Давай лучше пить шампанское». Мимо них как раз катила тележку с напитками стюардесса, сияющая профессиональной улыбкой. «А мне, будьте любезны, двойной виски», — попросил сидящий рядом с улюбленной парочкой солидный мужчина. Он деликатно молчал, пока Кате чокались, обменивались поцелуями, смеялись. Но когда расшалившаяся Катя украдкой залезла Стасу под свитер и легонько царапнула по спине, отчего тот весь покрылся мурашками и чуть не пролил на соседа пузырящийся в бокале напиток, мужчина хмыкнул, извинился и вышел. «Ой, мы, кажется, своим хулиганством совсем дядьку засмущали. Хорош, наверное, дурачиться». Катя пыталась тереть с шеи Стаса след своей помады. «Ладно, попробуем вести себя прилично, хотя, если честно, какая-то пушистая кошечка совсем меня раздразнила. И если спрячет свои коготки, может, и остыну». Сосед вернулся, угнездился в кресле, отхлебнул свой виски и, понимающе кивнул молодым людям. «Свадебное путешествие? Пока нет, но мысль хорошие, Мы подумаем». Сосед обернулся к кассе. «Правда, дорогая?» «Может быть...» — улыбнулась та. «В первый раз в Вегас летите!» — решил поддержать завязавшуюся беседу мужчина. «А я вот уже пятый. Затягивает. Не скажу, что уж очень азартный я игрок, просто развеяться время от времени нужно». Причем ни разу еще в пухе прах не проигрывался. Все более или менее в пределах допустимого. В этом процессе главное — правильная подготовка. В каком смысле? Не понял, Стас. Как можно к игре готовиться? А вы знаете, что в картах, как и в бизнесе, нужна отменная память? Хотите? Проверим сейчас ваши способности. И дама к нам тоже может присоединиться. Почему бы и нет? Времени у нас достаточно. Попробуем, Катюш? Ах, увольте меня от своих проверок! Фыркнула Катя а про себя подумала, что взрослые мужики часто ведут себя как мальчишки. Вечно они находят повод чем-нибудь-то да помириться. «Да ладно тебе, Дусы, это же интересно. Говорите, что нужно делать?» Обернулся к собеседнику, уверенный в своих силах Савельев. «Сыграем в детскую игру. Называется «Я кладу в чемодан». Я вам говорю, я кладу в чемодан расческу. Вы говорите, я кладу в чемодан расческу и паспорт». «Я снова добавляю к списку один предмет – расческу, паспорт и фотоаппарат. Так и продолжаем. Кто первый собьется, тот и проиграл». «Все ясно. Поехали!» Игра началась. И Стас и его противник оказались крепкими орешками. Через некоторое время их поединок привлек внимание пассажиров и стюардесс. Зрители с напряжением ждали, кто первый допустит ошибку. Состязание становилось все более азартным, но участников детской игры вполне можно было делать ставки. Сдаваться не хотел ни один из них». «Прекратите этот цирк!» — возмолилась через два часа Катя. «Доказали уже всем, насколько вы крутые. Пора и остановиться». «Ладно, солнышко, уговорила. Пусть будет ничья», — предложил сопернику Савильев. «Идиот!» — с радостью согласился тот. «Продолжим как-нибудь в следующий раз. Я, честно говоря, не ожидал такого расклада. Думал, что в первые 10 минут выиграю. А вы оказались сильным игроком. Стимул. Великая вещь. Я, например, просто не люблю получать по заднице». Сосед с изумлением уставился на Стаса. Объясняю. Вам, конечно, известна поговорка о том, что ум лучше всего проникает в голову человека через задние ворота. Так вот, я убедился в том, что это выражение следует понимать буквально. Мы в школе любили развлекаться этой игрой. Правила были простые. Играет 3-4 человека. Кто проигрывает, получает от победителей по одному пенделю. А у нас в классе учились несколько парней, которые футболом увлекались. Одного проигрышем не хватило. С тех пор я свою задницу берегу. Очень в бизнесе помогает память и расчет здесь самое главное. Бизнес – это вам не рулетка». «Да что вы!» – махнул рукой сосед Стаса. «Заниматься бизнесом у нас в России гораздо опасней. Вот уж где деньги улетают со скоростью света. Покруче, чем рулетки. «И куда же они улетают, если не секрет?» – заинтересовался Савельев. Судя по всему, мужчина, сидящий рядом с ним, был крупным бизнесменом. «Да с откатами этими замаился уже. Причем налоговый начальник, который бабки тянет». «На мои же деньги так отрывается в том же Лас-Вегасе, только шум стоит, зло берет. То с женой, то с любовницей его вижу. Сколько раз уже пытался добиться от своих консультантов, чтобы научили так откаты давать, чтобы фирмы мои чистыми оставались. А они только доят меня и дует. Как посоветовали два года назад этому упори уплатить, так до сих пор и ношу деньги. А он на моих глазах их по казино спускает. И попал я в замкнутый круг. Чтобы давать откаты, нужно деньги обналичивать». А чтобы их обналичивать, нужно однодневки использовать. Эти фирмы в черных списках налоговые появляются. И налоговики нас опять за них имеют. Знакома такая ситуация. Вот вы сами чем занимаетесь? А ей есть консультант. Налоговый. Мужчина удивленно вскинул брови. Вот как! И вы можете по этому поводу рассказать мне что-то новое? Новое вряд ли. Но чтобы каким-то образом оправдать своих коллег, могу посоветовать вам все откаты проводить через офшоры, как это делается во всем цивилизованном мире. Используйте неименные или так называемые неамбассированные банковские карты и забудьте про фирму-однодневки. Тогда, возможно, вы сможете отвязаться от налоговой». «Интересно». Савельев начал рассказывать об общих схемах российского и зарубежного опыта откатов. Говорили долго, обстоятельно. Катя окончательно заскучала, в конце концов не выдержала и ткнула его локтем в бок. Стас понял, что пора заткнуться. Мужчины обменялись визитками и договорились продолжить обсуждение этих проблем после возвращения в Москву. А Новый клиент аудитора задумчиво подтягивал янтарную жидкость, долго молчал, позвякивал ледышками на дне стакана, переваривал информацию, которую ему выложил попутчик. «Послушайте», — наконец произнес он, — «у меня к вам деловое предложение. А можно уже закончить свои деловые переговоры?» Вмешалась возмущенная Катя. «У нас романтическое путешествие все-таки, а не бизнес-тур». «Не сердитесь, пожалуйста, очаровательная барышня. Как раз об этом я и хотел вам обоим сказать. Вы вообще как к азартным играм относитесь?» «Пока никак. Ну, слышал, что новичкам везет. Попробуем!» — отозвался Стас. «Смотрю я просто на вас и думаю. Зачем такой счастливый паре в казино торчать? А вдруг другая народная примета? Не везет в картах, повезет в любви. Сработает в обратном направлении. Сам-то я уже не первый раз века съеду. Почти все уже видел. А вам лучше гулять, развлекаться. Там столько всего интересного. Хотите, я часть ваших фишек куплю? Пусть это будет гонорар за консультацию. Сам я по-крупному играть задумал». «Мне мой астролог в этот раз предсказал большой выигрыш. Но как, согласны?» «Отлично. Не все, конечно, часть мы все же оставим для пробы, а остальные забирайте по рукам». Самолет пошел на снижение, слегка заложила уши. «Вау, Сташук, смотри!» Прильнув к иллюминатору, изумленно воскликнула Катерина. «Ничего подобного я еще не видела, какой-то абсолютно марсианский пейзаж». «На какой вообще мы сейчас планете?» «Ощущение такое, будто сейчас откуда-нибудь выползет луноход». «Фу ты, я марсоход фантастический!» Внизу проплывали необозримые темно багровые каменистые просторы. С такой высоты не было видно ни растительности, ни единого ручейка или речки, ни тем более каких-либо признаков жизни человека. Так действительно могла выглядеть только красная планета Марс. «Уважаемые пассажиры, через 30 минут наш самолет совершит посадку в Лас-Вегасе. Лас-Вегас – мировая столица казино и шоу-бизнеса». «Расположенный в пустыне вдали от крупных центров, этот город-оазис обладает магической способностью привлекать к себе любителей острых ощущений», раздался в микрофоне голос бортпроводницы. На горизонте у края этой, как сначала показалось, бескрайней пустыни показались очертания города. Фешенебельные отели, роскошные рестораны и казино, театры, киноконцертные залы, бесчисленное количество шоу и аттракционов снискали Лас-Вегасу славу города развлечений и веселья, где реальность смыкается с фантазией. «Сухой климат и 310 солнечных дней в году подогревают темперамент посетителей», — продолжала свою речь стюардесса. «Просим вас пристегнуть ремни. Мы совершаем посадку в аэропорту Лас-Вегас. В городе ясно. Температура воздуха плюс 28 градусов по Цельсию». Лас-Вегас стал широко известен благодаря истории, случившейся 19 мая 1931 года. На территории штата Невада были разрешены азартные игры. Либеральное законодательство стало привлекать сюда все больше людей. Уже к 1940 году насчитывалось почти 9 тысяч играющих, а спустя 20 лет это число выросло до 64 тысяч. С тех самых пор игровые дома стали больше появляться на улицах Лас-Вегаса. Самым первым казино считается «Эль Ранчо», которое, к сожалению, до наших дней не сохранилось. Сейчас этот вид бизнеса – основной источник доходов Лас-Вегаса. «Экипаж нашего авиалайнера желает вам приятного отдыха», Всего вам доброго, игрокам, удачи! Игровые автоматы, стоящие длинными рядами, встречали прилетевших уже в самом здании аэропорта. К обычному шуму, который создает гул толпы пассажиров, объявления диспетчеров, призываносельщиков и гидов добавлялся характерный звон сыплющихся металлических жетонов, пиликанье автоматов и возгласы играющих. У слегка одуревших от перелета Стаса и Кати зарябило в глазах от множества мигающих мониторов одноруких бандитов. Благообразные старички старушки, леди и джентльмены, джинсово-хиповатые юнцы неопределенной половой принадлежности с увлечением дергали за ручки, азартно давили на кнопки. Фойе отеля, в который группу привезли на автобусе, тоже представляло собой огромное казино. Но тут были уже не только автоматы – рулетка, блэкджек, бакара, покер, бинго – Желающие могли играть круглые сутки, и таких желающих было немало. Пока туристы стояли на ресепшене, Стас разглядывал всю эту пеструю публику. «Катюш, обрати внимание, кроме официантов, хоть бы одна дама в юбке была или платье. Все поголовно в мешковатых штанах. Даже мужики в костюмах. Только секьюрики. А остальные все одеты как попало. Майки, хламиды какие-то, тапочки. Ну почему как попало? Просто как удобно. Американцы, похоже, вообще своим внешним видом не парятся. Я, например, и шпилек не наблюдаю, и раскрасы боевого на лицах». «В джинсах, кроссовках и без косметики в любом случае свободней. Ну да, а некоторым не мешало бы поработать над внешностью. Ни одной красивой девчонки не вижу. Все какие-то расплывшиеся бледные тети Моти. В тренажерке никто не ходит тут, что ли? Или гамбургерами своими объелись? Да ладно тебе, не обобщай!» Змеялась Катя и кивнула в сторону стройной мулатки в обтягивающих шортах. «Смотри, какая славная шоколадная куколка. Тебе, между прочим, улыбается во все свои 32 белоснежных зуба. Поливать мне на всех куколок, ты у меня самая лучшая — обнял подругу Савилев. «Если б не я рядом, а добуй бы тебе не было от возхищенных мужчин. Я ж тоже вижу, как на тебя все обращают внимание». «Расслабься, терминатор, и не напрягай так угрожающие свои бицепсы», — успокоила Стаса Катя. «Думаешь, это твое присутствие всех распугало? Как бы не так. У американцев вообще не принято к девушкам клеиться». «Феминистки давно всех так построили, что малейшее телодвижение в сторону привлекательной девушки грозит неосторожному мужчине иском за сексуальное домогательство. Тут даже дверь перед дамами не принято открывать, потому что это расценивается как половая дискриминация. А уж рука подать при высадке из машины – вообще смертельное оскорбление. Приравнять здоровую женщину к инвалиду. За это, если не склопочешь сразу по морде, так в суде ответишь. А можно и то, и другое. Тогда суд расценит дамский перкут как необходимую оборону. Вот и замечательно». Обрадовался Савельев. Я сам за тобой буду ухаживать, холить или леять, и, и толпа других поклонников мне ни к чему.